Вспомнив о важности задания, все прибавили шаг, забыв разговоры о скелетах и демонах. Дойдя до давшего им приют склада, друзья легко нашли храм, пройдя в нужном направлении. «Мы пришли в нужное место», — наморщил лоб Карамон. «Должно быть оно», — закашлялся Рейслин. Вчера ночью храм был полон красоты и загадок. При дневном же свете он сильно разочаровывал. Колонны выщерблены, крыша просела... Стены заляпаны грязью и заросли сорняками. Прихваченный болезнью, Рейстлин уже не видел в нем благословенного места для лечения раненых. Здание было более старым и ветхим, чем он себе представлял. Вспомнив пожелание Хоркина о крыше, Рейстлин засомневался, а есть ли она? Магу же его представился холодный ветер, свищущий между пустынными руинами. — Наверное, мы зря пришли сюда, — сказал он. «Нет, не зря, Рейст», — пробасил Карамон. «От этого места исходит добрая сила, оно мне нравится. Но сначала обезопасим периметр». Силач постоянно слышал от сержанта Немис про периметр и давно уже ждал случаев вернуть веское слово. «Какой еще периметр? Тут его нет», — раздраженно бросил Рейстлин. «Здесь только старый сарай и заросший двор». Он был необычайно разочарован, но не мог понять, почему. Неужели он действительно думал найти здесь бога? «Здание крепкое, клали из цельного камня. Наверняка гномская работа», — важно заявил Карамон со всей напыщенностью человека, ничего не понимающего в данном вопросе. «Раз оно простояло столько лет, значит крепкое», — практично заметил крыса. «Но проверить все равно надо», — убеждал Карамон. Рейслин колебался. вчера ночью у нас илинарри ясно указывал путь однозначно свидетельствуя это святое место но ночь время теней вид которых мозг приукрашивает или ему ужасается а дневной свет показал храм без прикрас ночью храм был прекрасным благословенным сейчас наоборот зловещим маг испытывал желание немедленно повернуться и уйти чтобы никогда сюда не возвращаться подожди на улице рейст здесь безопасно Преувеличенно заботливо сказал Карамон. «А мы с крысой сходим, посмотрим». Рейстлин пронзил брата взглядом, который должен был пригвоздить его не хуже черной стрелы. «Неужели я сказал безопасно?» Немедленно покраснел Карамон, словно вся кровь вдруг бросилась ему в лицо. «Я имел в виду, что здесь теплее, чем в холодном доме. Вот что я хотел сказать. Я и не думал, Рейст». «Пошли за мной», — бросил маг. «Я войду первым». Карамон уже открыл рот, чтобы сказать, что он гораздо сильнее и лучше вооружен, а значит, должен идти первым. Но, посмотрев на сжатые губы брата и мрачный блеск его глаз, решил промолчать и безропотно затопал вслед. Внутри двора не было никакого укрытия. Они оказались как на ладони перед теми, кто мог засесть в храме. Рейстлин заметил, что несколько растений на плитах притоптаны и помяты. Кто-то недавно прошел здесь, пересекая двор. Мятые листья были свежи и не думали вянуть. Маг молча показал на наявные свидетельства чьего-то присутствия. Карамон наполовину вытащил меч из ножен. Крыса схватился за кинжал. Троица напряженно двинулась вперед, готовая среагировать на любой подозрительный звук, отразить любую атаку. Но вокруг лишь посвистывал ветер, играя сухими листьями, да безучастно проносились над головой белые облака, исчезая за потрескавшимся шпилем. Приблизившись к золотым воротам, Рейстен чуть расслабился. Теперь он был уверен, что храм пуст, а даже если кто-то здесь недавно был, то теперь ушел. Но подойдя вплотную, маг заметил, что блестящие створки приоткрыты, словно кто-то заглянул в них или проскользнул. Карамон немедленно сделал шаг вперед, заслонив телом брата. «Дай нам глянуть туда, Рейст!» Силач сбежал по ступеням, на ходу освобождая меч, и прижался к стене. Крыса прыгнул к дверям с другой стороны, занесенным кинжалом. «Ничего не слышу», — прошептал он через некоторое время. «Да и не видно тоже», — отозвался Карамон. «Темно, как в бездне». Он протянул руку, чтобы толкнуть створку, когда солнце поднялось выше городских стен, осветив лучами вход. Лучи ударили в золотую дверь одновременно с пальцами Карамона, создав впечатление, что рука воина погрузилась в расплавленное золото. Вспышка ударила по глазам, и в этот миг Рейстлин увидел храм в другом виде — Он, испуганно и очарованно, уставился на открывшееся ему зрелище. Трещины в мраморе исчезли, грязь и пыль испарились, стены храма светились молочной белизной. Прекрасные барельефы вновь поражали тонкой работой, неся какой-то важный смысл в своих изображениях. Рейстен воззрился на них, пожирая глазами. Казалось, еще несколько мгновений, и он поймет. Мир повернулся, и лучи солнца соскользнулись врат, закрытые тучей. Видение пропало, превратившись в ничто. Храм снова был пуст и заброшен. Рейстлин вгляделся в изуродованные барельефы, стараясь по памяти восстановить недостающие места, но картинку ускользала, как тают сны поутру. «Я пошел внутрь», — сказал Карамон, бросив клинок в ножны. «Не вооруженным?» — вытращил глаза крыса. «Здесь не нужно махать оружием», — глухо и почтительно проговорил Карамон. «Здесь так...» Он замялся, подбирая нужное слово. Уважительно. «Так ведь нет никого. Кого уважать-то?» — удивился крыса. Карамон прав. К огромному удивлению брата поддержал его Рейслин. «Оружие нам здесь не понадобится. Спрячь кинжал». никто там любит говорить, безумный, как кендер?» — проворчал крыса. «Ха! Кендерам далеко до этой парочки». Впрочем, не имея желания спорить с магом, Он сунул кинжал за пояс, хотя и не снял с него руки. Друзья толкнули створки и вошли внутрь. После яркого сияния золотых врат темный зал храма ослепил их. Несколько минут они стояли и привыкали к сумраку. Любые опасения исчезли. Рейслин внезапно почувствовал, как боль в груди уменьшилась, и дышать стало легче. История о храме Павадайна оказались правдой, и маг устыдился того, что недавно посмел сомневаться в них. Это место лучше всего подойдет для раненых. Мягкий полумрак и чистый воздух наполняли храм, сохранивший на себе благословенные прикосновения богов. прийти сюда было прекрасной идеей, Рейст», — сказал Карамон. «Спасибо, брат», — кивнул Рейстин. «Прости, что я рассердился на тебя недавно. Я знаю, ты не хотел меня обидеть». Карамон уставился на брата со священным ужасом. Он не помнил, чтобы близнец хоть раз извинялся. Не успел он раскрыть рот, как крыса толкнул его, призывая молчать. «Я что-то слышал из-за той двери», — прошептал он. «Может, мыши?» — предположил Карамон, решительно толкнув дверь. Она распахнулась легко, словно за ней следили и хорошо смазывали. Из темного прохода на друзей пахнуло таким физически ощутимым страхом, словно их окатили холодной водой из бочки. Карамон нелепо взмахнул руками, защищаясь от невидимой волны. Рейслин хотел крикнуть, чтобы брат поскорее захлопнул дверь, но страх сжал горло, не давая вымолвить ни слова. Волна ужаса погрузила храм в хаос ночи. Крыса мгновенно покрылся потом, испытывая невиданную доселе панику. «Я? Мне никогда!» — слабым голосом произнес полукендер, приседая на корточки. «Что происходит? Ничего не понимаю». Рейслин тоже никогда раньше не испытывал подобного чувства. Мак знал, что такое страх. Любой прошедший испытание в башне высшего волшебства в полной мере испытывает его. Страх боли, страх смерти, страх неудачи. Но такого всепоглощающего ужаса ему еще переживать не приходилось. Должно быть, такой чудовищный трепет испытывал древний человек перед неизведанным миром, когда смотрел в небеса и видел кружащиеся звезды и огромный шар пламени, когда нисходила тьма и человек боялся, что она не кончится никогда. Кости стали мягкими и жидкими, они больше не могли нести на себе безвольную плоть. Мозг посылал панические сигналы, но ответ не приходил. Руки и ноги дрожали и тряслись. Рука Рейстена непроизвольно стиснула спасительный посох, юноша увидел, как навершие в форме драконьей лапы, держащий шар, взорвалось ослепительным светом. Когда Рейстен произносил «ширак», оно тоже светилось, но совсем по-другому. До сих пор маг не видел такого жаркого и гневного сияния, словно забилось огромное огненное сердце. В его руке полыхало горнило, бросая во все стороны сгустки пламени. В дверном проеме появился рыцарь с обнаженным мечом, затянутый в серебряную броню, украшенную символом розы. Он сорвал с себя шлем, и его глаза обожгли Рейслина, заглянув, казалось, в самую душу. «Магиус», — произнес он, — «миру снова необходима твоя сила и помощь. «Я не магиус», — пробормотал Рейслин, под пронизывающим взглядом рыцаря, не способный даже подумать о лжи. «У тебя его посох. Легендарный посох магиуса». «Это подарок», — прошептал Рейслин, низко опуская голову. Но даже сейчас пронизывающие глаза обжигали его, доставая до самых глубин его существа. «Тогда это ценный дар», — произнес рыцарь. «Достоин ли ты его?» «Я? Я не знаю». в замешательстве пробормотал маг. «Честный ответ!» — улыбнулся рыцарь. «Познай это и помоги мне!» «Я боюсь!» — выкрикнул Рейстлин, заслоняясь в ужасе рукой. «Я не могу помочь никому и ни в чем!» «Преодолей страх!» — сказал рыцарь. «Или до конца жизни будешь ковылять в тени ужаса и неуверенности!» Свет навершия полыхал, как молния. Рейстлин вынужден был отвернуться, чтобы не ослепнуть. Когда он снова посмотрел вперед, рыцарь пропал, будто его и не было. Серебряные двери стояли распахнутыми, и ужас лежал за ними. «Ты был храбрым и прошел испытание», — произнес внутренний голос. «Я был храбрым, убивая собственного брата», — мысленно ответил Рейстлин. Парселиан и Антимода смогли презирать его за это, но презрению было далеко до того океана ненависти, которую Рейстлин испытывал сам к себе. Горькая ненависть жгла его всегда, где бы маг не оказался. Самоистязание стало второй тенью. «Я был храбрым настолько, что убил Карамона, когда он пришел мне на помощь. Убил его, безоружного, беспомощного, любящего меня. Вот мой собственный вид храбрости. Я буду ковылять всю жизнь в тени ужаса». «Нет!» — вскричал маг. «Не буду!» Не давая себе шанса обдумать, что делает, Рейстен поднял повыше посох магиуса, и шагнул сквозь серебряные врата во тьму.